Глава четвертая. Восемь лет спустя. «Миша, ты вставать собираешься? В школу опоздаем!» Разбудить сына в школу было то еще задачей. Он словно не слышал меня, все сильнее укутываясь в одеяло. «Сынок, не вынуждай меня!» Прибегла я к своему козырю, что благоприятно сказалось на пробуждении ребенка. «Умница! Чистить зубы и одеваться! Бегом!» Оставив сына собираться, отправилась готовить ему кашу. Квартирка, которую мне удалось купить спустя несколько лет упорной учебы и работы, была не очень большой, но довольно уютной. Новый ЖК с двором без машин, подземный паркинг и вид на набережную. Заодно только это ценник был выше на пару миллионов, чем на аналогичную квартиру, но с другой стороны дома. Правда, и вид там был на стройку, что меня совершенно не устраивало. Все годы после рождения Мишки я пахала, как проклятая, чтобы дать своему ребенку все, что было нужно. Хороший сад, дополнительные занятия, кружки – Потом хорошая школа. Поступить в которую помог только огромный членский взнос, который я, скрипя сердце, отдавала, лишь бы у него было будущее. Я навсегда запомнила тот день, когда врач сказала мне о моей беременности. А выбор, оставлять ребенка или нет, передо мной даже не стоял. С момента, когда я встала на учет, моя жизнь круто изменилась. Было бы лукавством сказать, что я забыла о том, что сотворил Смирнов с моей жизнью, как лишил меня перспектив и мечты. Но мне грех было жаловаться. После родов я поехала в универ, где забрала документы и вернулась к сыну. Декан, который подписывал мне академический, попытался было меня переубедить, но я была непреклонна. Приезжала я в момент, когда учеба еще не началась, заранее уточнив, чтобы он точно был на месте. Встретить кого-то из своих бывших однокурсников совершенно не входило в мои планы. Поступила дома в местный вуз на юридический, где начала учиться на очно-заочной форме посещая занятия в перерывах между кормлениями и занимаясь штудированием учебников по ночам, с Мишкой на руках. Жаловаться я себе не позволяла. Мама помогала по мере возможности, но в силу хронических болячек и возраста особо на нее рассчитывать было трудно. Она родила меня почти в 40 лет, а поэтому вопросы отпадали сами по себе. Когда Мишка был маленький, было гораздо проще. Коляска, сквер и ближайшая лавочка – вот и вся помощь, от которой мне хоть на мгновение становилось легче. Но когда маленький карапуз подрос и начал изучать окружающий мир, учиться мне стало в разы сложнее. Но я и тут нашла выход из ситуации. Таскалась с ним на разные детские площадки, где он вместе с такими же карапузами ковырялся в песочницах и социализировался. Конечно, другие мамочки поглядывали на меня странно. Мол, что я за мать такая? Ребенок весь в песке, а она в книжках сидит. Отмахиваясь от пристальных взглядов, глотала все доступные мне знания, до которых могла дотянуться. Привычка из медицинского зубрить здесь сыграла со мной добрую шутку. Заучивание фармы было в разы труднее, нежели запоминание трудового кодекса. Все вокруг удивлялись, кто меня хорошо знал, почему же я выбрала юриспруденцию. Ответ достаточно прост. Пока я была беременна, Кристина с Мариной таскали меня по всем адвокатским конторам, чтобы доказать отцовство Смирнова и стрясти с него алименты. Только вот не незадача. Все, к кому мы обращались, услышав известную фамилию, открещивались от нас – как от прокаженных. Я, честно говоря, ждала, что до него дойдут слухи. Но ни во время беременности, ни после нее ко мне никто не явился разбираться или угрожать. С одной стороны, мне от этого урода ничего не было нужно. А с другой, в мире столько несправедливости. А сколько таких, как я? У кого нет ни родственников, ни работы, ни жилья? Куда они пойдут? Как будут воспитывать ребенка в одиночку? Мне не давало это покоя всю беременность. А когда я забрала документы... Ноги сами понесли меня на юриспруденцию. Получив на руки свой долгожданный диплом, я направилась искать работу. Мишка уже ходил в садик, в котором, кстати, периода адаптации у нас так и не случилось, хоть я и ждала его с ужасом. Руки у меня были развязаны, а жилье, ну очень уж хотелось, все-таки свое. Найти работу оказалось несложно. Сложно было пересилить себя и начать практиковаться, не только заполняя бумажки в помощниках, но и самостоятельно. Мне повезло. Меня взяла на работу опытный юрист, в нашем городе, которая была совершенно не против моей самостоятельной практики. Она настолько устала вести дела сама, что с удовольствием передала большую часть мне, беря процент вознаграждения. И тут понеслось. Вереница банкротств, административных разбирательств, вроде раздела имущества между наследниками и разрешения споров в сфере защиты прав потребителей. За этим прошел целый год, и был набран огромный багаж опыта, который мне впоследствии дал первого клиента по нынешней моей основной деятельности. Да, я юрист по бракоразводным процессам. Мои клиенты женщины, находящиеся в сложной ситуации, при которой их мужья, чаще всего обеспеченные мужчины, считающие, что можно изменять направо и налево, лишают их всего совместно нажитого имущества. Ох, сколько я наслушалась в свой адрес угроз, попыток подкупа и откровенных соблазнений, лишь бы я закрыла глаза на ту или иную бумажку, доказывающую правоту моего клиента. За последний год, который я занимаюсь этим, было выиграно порядка десяти дел подобного рода, что позволило мне купить квартиру для нас с сыном. Благодарность от женщин была ни с чем не сравнима, а внутреннее удовлетворение было ценнее всего. «Мам, а можно я на тренировку не пойду сегодня?» От мысли меня отвлек зевающий Мишка, еле-еле двигающийся в сторону стола. «Так спать хочется!» «Ты совсем скоро проснешься, малыш!» – потрепала я его по макушке. «Давай поговорим об этом после школы, хорошо?» Я уже знала, что ни на какую тренировку он не пойдет, потому что мы едем в гости к Маринке. У Кристины день рождения, поэтому мы решили сделать ей сюрприз и приехать в полночь поздравлять. Ехать в город, разрушивший мою жизнь, было немного неприятно. Но и я уже не так, то в слезах выбегал из здания универа. «Давай ешь, чудо!» сказала я, делая большой глоток кофе и наблюдая за маленькой копией Смирнова, сидящей за столом. Интересно, а он тоже так тяжко по утрам встает. День прошел великолепно. Завершив все дела, я забрала сына из школы и направилась в сторону трассы. Ехать на машине было нужно несколько часов, поэтому я предварительно захватила нам в дорогу поесть и скачала пару аудиокниг, которые так любит Мишка. «Мам, а куда мы едем?» Сын с интересом поглядывал в окно, понимая, что мы свернули с дороги, ведущей к бассейну. «Мы едем к тете Марине. Завтра у тети Кристины день рождения. Будем поздравлять». Улыбнулась я ему, глянув в зеркало заднего вида, и с удовольствием наблюдая, как лицо серьезного меняется на счастливое. «Ура!» – закричал Мишка и затанцевал на месте. Дорога была просто волшебной. Только-только начался сентябрь. Дети учились всего пару недель, а поэтому было очень тепло и солнечно. Трасса была чистой, фур особо не было. А поэтому мы внимательно слушали «Маленький принц» и периодически обсуждали сюжет. Мишке нравились подобные книги. От приключения Тома Сойера он был вообще в восторге, когда мы в последний раз ездили к бабушке с дедушкой. День уже близился к концу. Сумерки медленно накрывали дорогу. Включив фары, я нажала на кнопку, запуская очередной кусок книги. А дальше все происходило словно в замедленной съемке. Навстречу мне с соседней полосы огромная газель на бешеной скорости двигалась прямо в меня. Первобытный страх и паника сковали мое тело, а в попытках уйти от столкновения, переживая только за сына, я выкрутила руль влево, уходя от удара. От резкого поворота я потеряла управление и зацепила обочину, а дальше пол поменялся местами с потолком. Последнее, что я запомнила, истошный крик Мишки и темнота.